2 мая. Вчера жена ездила в Выборг искать провизию. Магазины интенданства, откуда мы получали продукты, оказались закрытыми. Старший приказчик, заведовавший ими, пожилой человек, с нетерпением ожидавший прихода белых, убитыми. Город сильно пострадал и выгорел со стороны Петербургского шоссе. Центр цел совершенно, и только во многих домах выбиты стекла, и стены носят следы пуль. Пименовы, у которых побывала жена, рассказали о творившемся за эти дни. Их дом, к счастью, оказался по другую сторону города, там, где бой ограничился только перестрелкой. Записанные уже мною рассказы о бойне русских и пленных красных оказались непреувеличенными, решительно все, от гимназистов до чиновников, попадавшиеся в русской форме на глаза победителей, пристреливались на месте. Неподалеку от дома Пименовых были убиты два реалиста, выбежавшие в мундирчиках приветствовать белых, в городе убиты три кадета. Сдававшихся красных белые отцепляли и гнали в крепостной ров. При этом захватывали часть толпы, бывшей на улицах, и без разбора и разговоров приканчивали во рву и в других местах. Кого расстреливали? За что? Все это было неизвестно героям ножа. Расстреливали на глазах у толпы. Перед расстрелом срывали с людей часы, кольца, отбирали кошельки, стаскивали сапоги, одежду и так далее. Особенно охотились за русскими офицерами. Погибло их не числа, и в ряду их комендант, интендант, передавший перед этим свой склад белым, и жандармский офицер. Многих вызывали из квартир, якобы для просмотра документов, и они домой уже не возвращались, родственники потом отыскивали их в кучах тел во рву. С них оказывалось снятым даже белье. В дело избиения русских вмешался, наконец, мой старый знакомый, английский консул Фриск, и принял их под свое покровительство. Также свирепо мясничили белые и над захваченными красными. Избивались не только имевшие в руках оружие, но и санитары, и доктора, и сестры милосердия. Цифру всех взятых в плен красных называют кто пятьдесят, кто семьдесят две тысячи человек. В Выборге сдалось около двадцати пяти тысяч. Все уцелевшее от бой не затискано и заперто по казармам и где возможно. Кормят пленных отчаянно плохо и мало, так как и у победителей стол теперь очень скудит. Окна временных тюрем забиты наглухо досками, из-за них раздаются крики и просьбы о хлебе. Расстреливают пленных сотнями ежедневно, гробы теперь самые дешевые и простые, стоят двести марок, и их не употребляют совсем. Мертвых, собранных по городу, наваливают на вазы кучами и свозят к общим могилам. В Выборской бане в парильном отделении какой-то отчаянный красный убил восемь человек белых. На другой день за это на валу пристреляно восемьдесят красных. Белые передают, будто бы они, ворвавшись в город, в одном из зданий нашли несколько сот человек из местных лучших, то есть зажиточных людей, арестованных красными за сочувствие белым. Все они были варварски убиты. У одного была надрезана на затылке кожа, и потом вся остащена на лицо. Другой сидел на стуле, положив руки и голову на стол. Руки его языка оказались прибитыми к столу гвоздями, а перед ним стояла открытая коробка с сардинами и так далее. В оправдании своих зверств белые ссылаются на эту находку и говорят, что после нее солдат ничем нельзя было удержать от резни. Возможность такого избиения мирных людей я допускаю, так как красные украсили свои ряды хулиганьем и всей сволочью, выпущенную из кадровых тюрем. Но оправдание им нового истребления тех же мирных жителей и русских — вещь по меньшей мере странная. Русские надписи на домах и улицах все замазаны и заклеены, и тем не менее русская речь на улицах слышна всюду, ее по-прежнему больше, чем финская. Русская колония здесь была огромной. Теперь все распродают за гроши дачи, землю, вещи, обстановку и спешат уехать. В Питер мужчин не пропускают, женщинам же разрешают проезд только до границы до Раяйок, откуда надо пробираться с большими затруднениями в Белый остров. Через две недели в Выборг придет немецкий пароход и перевезет часть мигрантов в Ригу. Уезжают и Пименовы, направляющиеся в Екатериновск. Переезд этот им семьей из пяти душ обойдется по нынешним ценам в 1200 рублей. Среди белых начался раскол: одни требуют похода на Петроград и Москву, другие отказываются и желают распуска по домам, на сельские работы. Старофинны хотят сделать из Финляндии королевство с германским принцем во главе, мало-финны протестуют и желают иметь республику. Вестей из России нет почти никаких. Каким-то чудом, еврейским, в руки Епименовых попал свежий номер бывшей речи, и в нем нет ни слова о событиях у нас, отмечено только что, такого-то числа немцами взят Выборг. С уходом русских Выборг и весь юг и губернии ожидает запустение. И город, и дачные районы держались и питались главным образом русскими. Из слухов в Выборге упорно держится следующее что меньшевики начинают получать перевес над большевиками, и что в Москве провозгласили царем Алексея и регентом при нем Михаила. Николай Николаевич будто бы получил опять командование над войсками. На нашей станции из 34 содержавшихся там красных пленных вчера пристрелили 19 человек. Говорю, пристрелили, а не расстреляли, так как белые бьют свои жертвы в упор. Жребие этот падает на всех начальников даже самых маленьких, на всех отбиравших что-либо у населения, на тех, кто по указаниям свидетелей отличался особой краснотой. Вчера же проезжавшие мимо крестьяне передали нам, что стоявшую в имении Гуревичи банду и красных было решено забрать наше имущество и арестовать нас самих за то, что якобы к нам по ночам приходили белые. Выполнить это им помешал разгром. За нами шпионили усердно. И хотя никаких белых к нам по ночам не ходило, но соседи, главным образом семья расстрелянного Андрея, очень зарились на наши разработанные земли, дом и сарай, наполненные ящиками с книгами и коллекциями черепов, предметами из раскопок и так далее, скверный донос на нас, делая их рук. Теперь же эти соседи бегают к нам и выпрашивают записки с добрыми аттестациями мужьям и братьям, сидящим в плену у белых, для спасения их от смерти. Ошибся должно быть в свое время Господь. Заготовил душу для свиньи, обсадил ее в человека. 7 мая. Проходил по своему лесу и встретил пять человек местных белых с винтовками, шедших по направлению к даче. Спросил, куда они направляются. Ответили, что около дач совершенно пустующих теперь скрывается какой-то красный. За мостиком белые разделились, и облавы двинулись дальше. Спустя часа два по лесу загрохотали частые выстрелы. Вчера убили дочь моего бывшего арендатора Ингри. Она поступила с сестрой милосердия к красным и была взята в плен в Выборге. Там ее продержали под замком и освободили. Третьего дня она вернулась в Кемер. Здесь ее арестовали и отправили опять в Выборг. Вчера ее нашли пристреленной у дороги в лесу. Опять усилились слухи о том, что всех русских поголовно выгонят из Финляндии. Мне советуют заблаговременно запастись паспортом и приписаться к какому-нибудь обществу в Выборге, малорусскому, литовскому, польскому, так как выбраться в одиночку и за личный счет очень трудно и стоит бешеных денег. Поляки, их 300 человек, Уже зафрактовали для себя проход за 19 тысяч рублей до Риги. 9 мая. Вчера побывал в Выборге. На станцию из дома отправился пешком. Дорога 7 километров. Идет все время лесом. Местами она сплошь усеяна картонными коробками из-под патронов и выстреленными гильзами и обоймами. Мальчик-пастушонок, которого удалось наконец нанять нам, ежедневно приносит кучи целых патронов, а вчера приволок даже найденную им винтовку. Станция наша не пострадала совершенно, если не считать пробитых пулями стекол и стен, таких дырок имеется всюду множество. И впервые вчера я увидел на флагштоке над станцией белый с синим флаг Финляндии, сменивший долго болтавшуюся красную тряпку. Станция Сааньо, мимо которой мы проезжали, отделалась от беды так же, как и наша. Далее за нею на горке Стоял изуродванный, избитый и сеченный снарядами сосновый бор. Уничтожал его, как донкихот мельницу. Выборг В Выборгском вокзале пулями превращена в решето вся крыша и перебиты стекла со стороны Гельсингфоргских путей. У входа в буфет артиллерийским снарядом отворочен угол. Выйдя из вагона, я прямо направился на Бранки хату к Фриску. Он десятый день болеет инфлюенцией. Но ко мне он вышел, бледный и схудалый, в халате. Пробеседовали мы с ним, делясь впечатлениями, часа полтора. Заболел он потому, что трое суток должен был просидеть с семьей в сыром подвале, спасаясь от пуль, летавших у них по комнатам. Кроме этих комариков, в садик их, где в это время были дети, упали две гранаты, к счастью, не разорвавшиеся, иначе от деревянного дома Фриска остались бы одни воспоминания. По словам Фриска, выселять из Финляндии будут только русское хулиганье, заполнившее ее за время войны. Лид же давно проживающих в крае и ничем худым себя не зарекомендовавших, трогать не предполагается. Но, он говорил со слов сенатора, с которым виделся на днях, поднят вопрос о заполнении русскими, пограничной с русскими окраинами, Карелии, и о необходимости заменить русское землевладение в ней финским. Поэтому, возможно, что нам предложат продать в известный срок свои имения финнам или, по оценке, в казну, и затем откланяться. Очень многие русские хлопочут о принятии их в финское подданство. Таких желающих обратилось к Фриску свыше 60 человек. Многие родились в Финляндии, другие прожили по 30 и по 40 лет и никуда из нее не выезжали. Но на возможность такого перехода Фриск смотрит с сомнением. У него имеются сведения что финское подданство решено принимать только в исключительных случаях, а что под этими случаями будет подразумеваться, еще не выяснено. Во время боя Фриску пришлось несколько раз бегать по городу, чтобы выручить то одно, то другое арестованное лицо из рук красных. Во время одной из таких прогулок под пулями в Шлоссе, где был штаб красных и стояли батареи, он видел польбу из пушек. Катали, как попало, не целись не наводя даже как следует отпрыгивавшие после выстрелов орудия, старались только выпустить, возможно, большее количество снарядов. Потери у белых благодаря этому от арта огня не было совершенно, и вообще потери у них чрезвычайно малы. Красные обобрали в Выборге все магазины и вывезли из него всякой награбленной всячины в Питер свыше трехсот вагонов, ими же угнано туда 36 шесть паровозов. О числе русских, неповинно избитых, Фриск отозвался несколько уклончиво и ответил, что точной цифры он не знает, но не предполагает ее свыше двухсот. Между тем, по моим сведениям, полученным от русской колонии, убито только одних офицеров, 120 человек. От Фриска я прошел к Константиновичу, родственнику председателя Конотопской земской управы, стоящему здесь во главе украинской организации. В квартире у него полный разгром и кавардак. Он с семьей уезжает из Выборга на родину. Константинович только что вернулся от губернатора и сообщил мне, что губернатор, прочитав публикацию о выселении всех русских в десятидневный срок, поскакал в Гельсинфоркс, и экстренное выселение отменено и назначается для разбора и производства этого дела комиссии, украинцев трогать не предполагается, но надо приписаться к ним, представить фотографическую карточку и получить особый паспорт. Тем не менее громада собирается уезжать, уже все распродали, что могли, и теперь сидят на чемоданах и ждут. Из Берлина пришло распоряжение, вот уже как, задержать временно украинцев, так как в Малороссии разрастается антигерманское движение. Записался я, благодаря прежней службе моей в Малороссии в хохлы, снялся и в ожидании обратного поезда пошел бродить по городу. Не только казармы... Но и все бывшие военные склады, и частные большие помещения заняты пленными красными. Окна, выходящие на улицу, забиты досками. Поперек тротуаров перетянута проволока, и на углах стоят серые фигуры часовых. Проход по той стороне, где тюрьма, воспрещается. На улице, упирающиеся в море, близ старинной кирки, одни из ворот были распахнуты, и я увидел толпу пленных, тесно наполнявших обширнейший двор. Стояли они за высокую перегородкой из жердей. Вид у них испитой, угрюмый. Дважды встретились мне на улицах партии пленных, перегонявшиеся куда-то финскими солдатами. В обеих было много женщин, и они шли куда бодрее мужчин. Бойко, почти весело, некоторые даже смеялись. Мужчины держались понуро и выглядели истощенными. Улицу Южного Вала, на которой не бывал уже несколько лет, я не узнал. Она проходила высоко над морем, за валом, насыпанным на обрыве над самой водой. Обрыв был одет древнюю каменную стеной. Под нею находились купальни, плескались волны. Теперь море отодвинулось далеко. Там, где синела вода, пролегла пыльная, желтая и широкая полоса земли, еще дальше из-за полосы воды поднялся длиннейший мол. Стену обрыва беспощадно разрушают и выламывают из нее камни. Расстрелы производились, и теперь производятся в крепостном рву справа от Фридрихсгамских ворот, если выходить из крепости. Бьют из пулеметов, причем приговоренных ставят к ним спиной. Слева тянутся конвизи, лошади стоят тощие, жалкие, и около них сложен единственный их корм, ржаная солома. У края той же конвизи лежали две околевшие лошади. В рву виднелось несколько валявшихся там шапок. На валах везде серые фигуры солдат. Огромнейшие помещения и бараки по дороге на Лико-Лампе, битком набиты ими же. Снарядов, вооружения, казенного имущества и всяких запасов русских в руки белых попало в Выборге не числа. Во всей же Финляндии, по подсчету здешних газет России, оставлено имущество на 17 миллиардов. В эту цифру включена и стоимость земель в городах, зданий, крепостей и прочих. Из Ликвалампии я прошел на противоположный конец города, и там, поднявшись на гору, у которой кончается Екатерининская улица, увидал лес обгорелых труб и печей. Это было все, что уцелело от большого предместья. Выгорело несколько кварталов между тремя параллельными улицами. От деревянных домов остались только головешки до груда золы, из которой торчали сворочные листы железа, кучки сварившихся в кашу бутылок, битые посуда и так далее. Обошел я пустынные пожарище и вернулся на бульвар. За это время с девяти часов утра до пяти вечера блуждания моего по городу я встретил только одного немецкого солдата. Имя здесь, что называется, и не пахнет. С вечерним поездом я вернулся в Кемере и пешком же добрался до дома. Во всех финских вагонах имеются вывешенные на стенах плакаты с объявлениями железнодорожного начальства. Объявления эти сделаны на четырех языках. Теперь же решительно все столбцы с русскими текстами из них вырезаны, срезаны даже русские надписи о воспрещении курить в вагонах. Понятие русский, тождественно, теперь с понятием чума, от обоих открещиваются начисто. Приезжали из выборга профессор Руднев с женой и Пименов. По их словам, расстрелы красных продолжаются ежедневно, избивают их партиями. Свыше ста человек, каждый, оба они люди осведомленные, и оба категорически утверждают, что во взятии Выборга принимали участие только шесть немецких офицеров, солдат же германских не было совершенно. Пименову несколько дней назад я переслал с оказией в Выборг письмо с просьбой отправить его с кем-либо из едущих в Питер моей дочери. Письмо это Пименов привез обратно, так как вручить его не удалось. Теперь... На границе белые отбирают от уезжающих всякие письма и записки, и тут же уничтожают их. Из России они же не пропускают ни писем, ни газет. Русские беглецы из Выборга по ту сторону границы российскими красными встречаются грубо, их обшаривают снова до нитки и отбирают ценные вещи, провизию и деньги, последних оставляют на человека не свыше 500 рублей, все прочее поступает в товарищеские карманы. Особенно плохо приходится офицерам, упорно говорят, будто бы были случаи убийств их. Руднев сообщил мне, что умер Николай Иванович Веселовский. 12 мая. Вчера жена ездила в Выборг и привезла наши новые паспорта, мы теперь украинцы. У наших громадян дела обстоят плохо, все вещи ими распроданы, квартиры сданы, а разрешения на выезд нет и вряд ли будет скоро. По слухам, немецкая эскадра разбита и перетоплена союзниками, французы будто бы прорвали германский фронт, вести прекрасные, для нас, они увы, после ужин огорчится. Усиленно работаем в огороде, корчу землю, делаем гряды, вожу навоз, рою канавы, обходимся по-прежнему без рабочих. Год впереди предвидится еще более голодный, и надо запастись своими продуктами. Вчера, у проходившей из выборга в Риссепль, женщина видел хлеб выпеченный пополам с конским навозом. Местные крестьяне разыскивают в полях оставшуюся от прошлого года картошку и едят ее, большинство съели и всю оставленную на семена. 14 мая. Вчера в лесу нашли сильно разложившийся труп Давида Ровинена, финны из нашей деревни. Красная гвардия насильно забрала его в свои ряды. Затем вскоре произошло наступление белых. Давид пропал без вести, И вот теперь выяснилось, что он был ранен в грудь на вылет, бежал и умер в лесу. Человек он был пожилой, невысокого роста и очень смирный. Зимой он постоянно приносил нам зайцев и куропаток. Май стоит отвратительный. Все время дует холодный ветер, и температура даже в полдень не поднимается выше восьми градусов. Теплый день. Прошла первая гроза. Приезжали прощаться Пименовы. Дачу свою они продали Рудневу. И, как объявлено в газете, пароход их отойдет в Ревель между первым и пятнадцатым июня, по новому стилю, то есть, может быть, даже завтра, уезжают в Украину. Кемере наше в этом году стоит пустынное. Во всем дачном уголке будут жить только Рудневы, да два застрявших здесь русских офицера, полковник Чеботаревский и капитан Самсонов, последний с женой и сыном. Потянуло и меня, старого журавля, к перелету. 19 мая. На мыло, табак, кофе и носки наложено вето, и их будут выдавать только по карточкам. Все запасы этих продуктов реквизированы в магазинах. Говорят, будто бы это сделано в пользу Германии, которая взамен их даст хлеб откуда. 22 мая. Второй день длится сильнейшая буря со снегом. Термометр показывает 1 градус тепла. Выяснилось, что Ингри была застрелена, За то, что, находясь в рядах красных, забрала себе в чьем-то доме платье и обручальное кольцо. Оставшихся в живых пленных, белые по слухам, вышлют в Германию на принудительные работы на разные сроки. По сведениям шведских и финских газет, немцы бьют союзников и находятся всего в 20 километрах от Парижа. В России ими уже взятка злов, а правительство удалилось в Вологду, найдя ее безопаснее Москвы. Если это так, то как бы путь от Тобольска до престола, не оказался короче пути от Москвы до Вологды. 21 июня. Выборг полон германскими солдатами, сейчас только вернулся оттуда. На улицах всюду слышен немецкий говор, везде сиреют, стереют, и зеленеют немецкие мундиры, и куцы, и круглые фуражки. На площадях учатся молодые солдаты, народ все плотный, здоровенный, толсторожий. Судя по ним, нет и речи о каком-либо недоедании в германской армии. Любой представитель ее может конкурировать с рождественской свиньей. Финны рядом с ними заморыши. На вокзале устроено немецкое почтовое отделение с надлежащей вывеской и одноглавым орлом. Финляндия, видимо, втянута окончательно в немецкую орбиту. Из Выборга поезда идут, битком набитые финскими солдатами, стягивающимися края и оком. Уверяют, будто к первому июля нового стиля немцы рассчитывают овладеть Петроградом. 3 июня. Предлагают купить наше имение, дают 75 тысяч марок. Подумали мы с женой и отказались. Деньги теперь ничего не стоят. И самим нам деваться пока решительно некуда. Везде озверения. Остаемся отсиживаться в своем лесу. Он и коровы культурнее теперь городов людей. 12 июня. Днем сегодня прикатили на велосипедах трое немцев. два и один рядовой, посланный вперед для приготовления квартир для эшелона в скором времени выступающего из Выборга по нашему шоссе. Наш дом, конечно, оказался слишком мал, и квартирьеры, посидев у нас на балконе и выпив молока, направились к Гуревичу. По словам квартирьеров, немцы двинутся неделю через две в Рая и Оки, то есть на границу. Опять приходится припрятывать в укромные места запасы провизии, так как от пострадавших финнов, Мать жены Руднева, знаю, что, господа, немцы ведут себя здесь, как в завоеванной стране, и без стеснения реквизируют и забирают все, что им надо. 13 июня. Распространился слух, будто бы в Екатеринбурге матросом убит Николай II, что Москва очищена от большевиков и царем выбран Николай Николаевич. Из Питера получил первую почту, дошедшую окольными путями через образовавшийся в Питере Союз защиты русских граждан Финляндии. Дочь пишет, что за доставку одного письма ко мне с оказией с нее какие-то типы требовали 150 рублей. 15 июня. Из Тириок по ночам пробираются в Питер и обратно лодки. Контрабанду возят оригинальную, письма. За каждое взимается по 40 рублей. 30 июня. Синокос в разгаре. В деревне тайком толкуют о том, что скоро опять восторжествуют, и опять придут сюда красные. Какие-то старики видели на днях на небе знамени два огненных меча, белый и красный, сражавшиеся друг с другом. Красный меч был не белым, но затем поднялся снова и одолел своего врага. 4 июля. В Питере сильная холера. Политические вести долетают в наши леса самые сумбурные, я потому не записываю их. Ясно только одно, что в настоящее время никуда трогаться с места не следует, и надо сидеть здесь и выжидать событий. 6 июля. В ночь на сегодня ударил мороз. На станции и везде в окрестностях побило картошку. Мы не пострадали, так как огород у нас расположен у самого озера. 13 июля. В стокгольмских газетах помещено извещение о смерти Николая II и о панихиде, имеющий быть в местном кафедральном соборе, объявление напечатано на русском и шведском языках. Итак, смерть этого несчастного, правда? Трагическая жизнь его кончилась с расстрелом в глуши под Екатеринбургом. Умер он 3 июля, и, как передают, мужественно. Умирать русские люди умеют. Вот если б жить мы могли научиться так же хорошо. В Питере нередки случаи смерти от голода. Умер от него литератор Купчинский и даже Радлов, директор этнографического музея Академии наук. Думаю, что последний погиб не от голода, а от своих 80 лет. От холеры ушли на тот свет профессор Карцев и молодой писатель Коковцев. Из политических новостей любопытно одна, что мирные переговоры между Россией и Финляндией будут происходить в Берлине. Из Выборга привезли весть, которой не хочется верить, хотя ныне что невозможно под луной. Будто бы Пименовы, уже давно отбывшие на транспорте в Либаву, до сих пор сидят в ней. Самого же Владимира Ивановича, вместе с другими пассажирами дееспособного возраста, насильно забрали в германскую армию.